Сура Ас-Саджда. «Земной поклон». Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф Лям Мим. Это писание, в котором, нет сомнения, не спослано Господом миров. Или же они скажут «Он измыслил его». Нет, оно является истиной от твоего Господа, чтобы ты предостерег людей, которым до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они последуют прямым путем. Аллах — тот, кто создал небеса и землю, и то, что между ними за шесть дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Нет для вас помимо него ни покровителя, ни заступника». Неужели вы не помянете назидание? Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете. Таков ведающий сокровенное и явное, могущественный, милосердный, который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины. Затем создал его потомство из капли презренной жидкости. Затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность! Они говорят, неужели после того, как мы затеряемся в земле, мы возродимся в новом творении? Но они не веруют во встречу со своим Господом. «Скажи, ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу. Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом, Господь наш, мы увидели и услышали, пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно, воистину мы обрели убежденность». Если бы мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека. Однако исполнится Слово Мое. Я непременно заполню гиенну джинами и людьми, всеми вместе. Вкусите за то, что вы предали забвению встречу с этим днем вашим. Воистину, мы предали забвению вас самих. Вкусите же вечные мучения за то, что вы совершали». Воистину, веруют в наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалою своего Господа и не проявляют высокомерия. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили». Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали. Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны они. Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, сады пристанища станут угощением за то, что они совершили. А пристанищем нечестивцев будет огонь». Всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано, «Вкусите мучения в огне, которые вы считали ложью». Но помимо величайших мучений, мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь. Кто может быть несправедливее того, кому напомнили об боятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину, мы отомстим грешникам. Мы даровали Мусе Писание, и не сомневайся во встрече с ним, во встрече с Мусой или встрече Мусы с Аллахом. Мы сделали его, Писание, верным руководством для сынов Исраила». Мы создали среди них предводителей, которые ввели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. В день воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Воистину, в этом есть знамение». Неужели они не прислушаются? Неужели они не видят, что мы пригоняем воду к сухой земле и выводим посредством нее посевы, которыми питаются их скот и они сами? Неужели они не видят этого? Они говорят, «Когда же свершится этот суд, если вы говорите правду? Скажи, в день суда неверующим не принесет пользы их вера, и они не получат отсрочки». Отвернись от них и подожди, ведь они тоже ждут».